Глава тринадцатая. Старьевщик. Роганда. Гвада. Порт. После того, как дед Мади нас чуть ли не выгнал из святилища, а встречающая матушка вручила сумки с пирогами, мы вновь перенеслись обратно, благодаря одной червонной монетке, зажатой в кулаке младшего Аврина перед прыжком. Нас скинуло в темноту, скрутило и немного пожевало, а затем все же выплюнуло на пристани Гвады, чему я несказанно обрадовалась, увидев парящие в воздухе замки. Ведь сил моих на дальние путешествия вряд ли бы хватило. Да только этот анастырный фей решил сделать какие-то свои дела, прежде чем проводить меня, о чем и сказал. «Чаша!» — взвыл он, стукнув себя свободной ладонью по лбу. «Одну из сумок с пирогами волочила я, вторую он. И что с ней?» — уточнила я в надежде. что этот самый артефакт найдется где-нибудь в замке Водолея, желательно в моей комнате. Но, увы, насупив свой аккуратный маленький носик с маленькой горбинкой, он широко распахнул огромные и выразительные глаза синего, почти темно серого цвета и проронил. «Точно! Должно быть, она у старьевщика Дурга. Надеюсь, только кто-нибудь из темницы додумался вернуть чужое имущество после ритуала». а после, немного посомневавшись, махнул рукой в сторону города. «Так, ладно, пошли. Заглянем кое-куда». Мади, окинув взором пустующий порт и подняв взгляд к небосводу, проворчал. «Эх, у них сейчас или полуденный сон, или очередная попойка, пока солнце еще в зените». «У рыбаков-то?» – изумилась я, вспоминая своих деревенских, занимающихся ловлей с утра и до вечера. «Да, у моряков точно». «По крайней мере, у этих». Он кивнул в сторону шатающегося мужчины голова по пояс. Идя по Тиньку неуверенной походкой, он то и дело приваливался к стене очередного дома. Мне же было, честно говоря, все равно. Да только сумка с пирогами изрядно оттягивала руку, грозясь и вовсе соскользнуть и упасть на каменную брусчатку. Прихватила нож у другой рукой и потопала вперед к очередной из портовых улиц. «Ты куда?» Изумился студиос мне в спину, на что ответила, даже не оборачиваясь. «Как куда? дурго искать? Да у меня дел выше крыши!» И стоило только заглянуть в один из переулков, как на другом его конце я заметила знакомый силуэт блондинки в персиковом платье. «Может ли быть?» Поспешила следом, и на выходе наткнулась на женщину в обносках и накинутом на голову трепешном замызганном платке. «Ох, ё, жуть какая!» Прорала она и скривилась, похоже, от моего внешнего вида. А я, вспомнив про пироги, ничуть не обиделась к комплименту, приписала его короткому платью и решила облегчить свою ношу. «Вы голодны?» — как ни в чем не бывало, уточнила я у местной попрошайки, судя по виду, а обернувшись, заметила догнавшего меня Мади. «Вот вам пироги с рыбой». Я протянула ей вначале свою, затем сумку Аврина. который, как я и думала, оказался только за. После и вовсе поспешила завернуть за угол, туда, где ранее заметила юбку персикового платья, мелькнувшую среди унылой серости нарядов простых горожан. Опешившая бабуля мне так и не ответила. «Куда ты собралась?» — спросил у моей спины Аврин слегка запыхавшимся голосом. «Я, правда, и сама не могла ответить на этот вопрос. Чутьё, вопреки всякой логике...» вело меня за этой странной особой, преподавательницей истории Академии, назначенной королем не так давно. Помнится, она всегда кидала на меня неприязненные взгляды. А еще, если говорить про Викруса и голос там, в таверне, то... За следующим поворотом я застыла, не в силах сделать ни шага дальше. Невдалеке от места, где становилась Юфимия, виднелась вывеска «Лавка старьевщика Дурга». Нехорошие предчувствия разбередили душу. Чуть не налетев на меня, Аврин, так же, как и я, остановился и выглянул на улицу. С нашего места разговора слышно не было. Но громкий шум, поднятый лавочницами, привлек на улицу целую толпу скучающих продавцов, ждущих своих клиентов. Воспользовавшись случаем, я быстренько пробежалась до соседнего переулка и вновь спряталась за углом ближайшего к сплетницам здания. Африн повторил за мной. «Да говорю же я вам! Ох, ты лежит в руинах!» Громко воскликнула худая и угловатая рассказчица, женщина средних лет с русой косой. «Подземный воровской город также частично разрушен, а всему виной семейка Сегдивалий!» «Откуда ты знаешь?» Недоверчиво проворчал кто-то из толпы. «И что там забыла целая семейка наших жнецов?» Да это ж в перевороте участвовали!» «Точно-точно знаю! А еще чёрта там видели самого настоящего! И этих ушастых!» Последнее слово она и вовсе выплюнула с отвращением. Ее примеру последовали и остальные. Кто-то сплюнул на пол, а кто-то просто скривился. И вдруг подала голос сама сарцмен, спрашивая мелодично. Фрата свергли? А с советником что?» Но вместо ответа на нее посмотрели с подозрением. «А тебе-то какое дело до советника?» нахохлилась все та же рассказчица, подбочениваясь. «С виду вроде бы халеная госпожа, а вот внутри спрашивается кто. Уж не шпион ли часом?» Юфимия на это даже отвечать не стала, смерив окружающих презренно надменным взглядом. В конце, правда, не сдержалась и бросила толпе. «Что ж, не буду дальше вам мешать строить свои теории заговоров». и уже уходя, не удержалась от злобного выпада. «А если такая смелая?» — прошипела она лавочнице, понизив голос так, что мы с Аврином еле разобрали. «Милости прошу в таверну вересковый мед сегодня ночью и попроси позвать Шуста. Он уж точно про меня все и расскажет». На секунду мне даже показалось, что она это мне. Хотя ее рассеянный взгляд был обращен на толпу, стоящую прямо перед ней. Но нет, Юфимия развернулась ко всем спиной, взмахнув внушительной копной вьющихся волос, отправилась к старьевщику. Так, жди здесь, приказал Мади раздраженно. Этот умник применил полок невидимости, оказывается. Он так умел, и отправился следом за сарцмин в лавку. А я спряталась обратно за угол здания и попыталась изобразить полезную работу, разглядывая каменную кладку стены, потому как разбредающиеся кто-куда лавочники, замечая меня, ужасались все как один. «О, боги! Ну ты напугала!» «Ох ты ж!» И все в таком роде. На пятом возмущении я чуть было не отправилась искать портал в академию самолично. «Вдруг очень и еще раз очень захотелось добраться до своей комнаты или просто до зеркала?» «Что со мной не так?» – первым делом уточнила у появившегося подле меня Мади некоторое время спустя. «С тобой, не знаю, но вот с этой новенькой точно что-то случилось», – кивнул он в сторону выкинутой из лавки Юфимии, причем буквально. Женщина в персиковом платье резво подскочила с брусчатки после падения, и погрозила кулаком в сторону лавки старьевщика. «Она сходу начала спрашивать про чашу», — ответил Аврин-младший, а когда ей не ответили, стала угрожать старику и его охранникам самой настоящей расправой и адовыми кругами. «Вот как?» — изумилась я, припомнив, что за нашей преподавательницей водился такой грешок. Она была излишне агрессивна. «Но чтобы настолько?» И снова вспомнила про Викруса и женский голос. «Там, в таверне. Как же она называлась? Неужели вересковый мед? Нужно срочно уточнить у матушки». «Ты все? Может, вернемся наконец, в академию?» — протараторила я. Мадит только и посмотрел на меня подозрительно, да вовремя накрыл на собой их пологом невидимости. Мимо тут же прошла та самая Юфимия, ворча самой себе. «Вот выиграю спор, ну вы у меня еще попляшете». И только когда она скрылась за поворотом улицы, я отважилась раскрыть рот. «Так что с чашей-то?» «Вот и не знаю теперь. Чувствую, нужно доставать вашего некроманта. Или этого, его друга-чёрта». «Это он, что ли, про нотариуса?» «А некромант? Это о ком?» «О моем отце? Так он же охотник за нежитью. Ему положено знать некромантию. Однако диплома по пуле не получал. Или всё-таки про вуса? Так и не снимая полога невидимости, Мади утянул меня за собой по узким переулкам обратно в порт. Когда мы вернулись на пристань, правда, теперь уже в дальнюю ее часть, ту, которая ближе к старенькому полуразрушенному форту, я, наконец, заметила желтую пульсирующую воронку портала. Умник снял с нас полог, позволяя спокойно идти дальше и не шарахаться прохожих. «Ох, страшно-то как!» — проронила я, глядя на нестабильное волшебство. Мади посмотрел на меня скептически и хмыкнул со словами. «Сразу видно, в магии ты не смыслишь». «Да это гениальное творение!» И тут его понесло. Все время, пока мы шли по дощатому пирсу к порталу, он смотрел на небо, слюнявил палец и выставлял его вперед. Для чего, правда, не поняла. А еще, конечно, прозвещал меня глупую, рассказывая о гениальности бывшего Архимага Раганды, а нотариуса Зодиака. «Представляешь?» «Двенадцать замков умыкнуть, да это уму непостижимо!» Не иначе сама Ция Шишине, богиня воровства и уловок, потворствовала его поступку. Я рыдал и стучал кулаками по полу в безмолвных истериках, когда узнал, какое событие пропустил, зачислившись в Академию Ирвинтведа. «И как же ты с этим справился?» Искоса посмотрела на него, как на умалишенного. «Не ожидала от Мади такой фанатичности». даже немного испугалась. А, да, я попросту отчислился и сбежал в Роганду. Вот только замки к тому моменту причалили в Гваде, и сей эпичный маневр с полетом двенадцати замков над Шигашаном я позорно пропустил. Мы к тому времени уже почти достигли Воронки, о чем я и поспешила напомнить. И что там определило твое чутье? В какой замок нас занесет при переходе? В Инсорза, воскликнул он. чему-то радуясь». И «Что бы это значило?» проворчала исключительно себе со вздохом, но вредный Аврин все таки возмутился. «Да как ты можешь не знать? Это же замок из Кааргды, единственный из двух имевшихся в этой местами болотистой, а местами горной местности». «Вот как?» — почти натурально удивилась я, припоминая о том, что королевство Кааргда — это, по сути, ковен болотных ведьм. Все, разговорчики! Ступай давай, тебе родные заждались!» Поторопил меня Мади, намекая тем самым на излишнюю болтливость. Вот я бы корова мычала. Но отвечать не стала, и обиженно развернувшись, вошла в портал. А когда вышла, удивилась, мало сказать. Ведь проходившие незнакомые студиозы — совсем взрослые, курса с пятого, болтающие друг с другом на площадке для полётов. Завидев меня, выронили учебники. «Ух ты ж, вот это иллюзия!» — воскликнула одна, особо болтливая. Подскочив ко мне, она воодушевленно затараторила. «Ты из какого курса? И как добилась такой мерцающий черноты глаз, а? Платье, конечно, совсем не в тему, но волосы торчком — это, конечно, зачёт!» «Э, «Я со второго, еле слышно, выдавила из себя, озираясь и посматривая в сторону портала». Вот теперь мне действительно стало ясно, чему ужасались лавочники. Моему внешнему виду, как оказалось. А я все думала про крылья. Хотела перебросить любимую косу вперед, Тряхнула головой. И ничего не произошло. «Вау!» — восхитилась моя новая собеседница. Я осторожно подняла руки и потрогала волосы. Да, сухие и ломкие локоны стоят они дыбом, конечно, как у богини смерти. Но близки к тому. Так еще и их цвет не порадовал. Черный. Он стал угольно черным. А за моей спиной, как ни в чем не бывало, появился Мади, которому хотелось, конечно, высказать многое. или удержалась от истерики. Стерпела, смолчала, закусила губу. Как вдруг внимание мое привлёк странный силуэт. Нет, мне не показалось. Самый настоящий скелет подметал площадку перед проходом к холлу с расписанием. Правда, явно не для второкурсников. «А как попасть в замок Водолея?» — спросила я, подчеркнуто вежливо у Аврина вредного. Вот только тот уже куда-то намылился, проходя мимо меня, как будто и не знает. «Крылья тебе на что?» — недоуменно бросил этот хитрец и прибавил ходу со словами. Я тут вспомнил, что забыл вернуть один очень важный учебник. «Ну-ка, стоять!» И это была не я. Это проорал какой-то дядька, выглянув из окна третьего этажа. А я же, наоборот, захотела убежать куда-нибудь подальше, если бы не вновь прибывшие. «Лея, неужели ты?» Голос моего отца послышался из соседнего окна, откуда недавно кто-то кричал, когда он взял и вылез, точнее, буквально выпрыгнул наружу. Но нет, не упал. Эгвин Виндаль был опытным магом, он левитировал прямо ко мне. «Да, папуля!» Я кинулась в распахнутые объятия. Стиснула его от всей души. Равно как и меня. О, боги, как долго я мечтала вновь управлять своим телом. Мучилась, лежала связанная, боролась с этим мерзавцем. И вместе с этой радостью пришла боль от осознания жертвы, которую принес Глен ради меня. Где он сейчас? Что делает? Как он? И что стало с тем нападавшим существом? «Лея!» — вновь позвал отец и совершил попытку пригладить мой бардак на голове. Впрочем, судя по ощущениям, безуспешно. «Мама мне все рассказала». «Да, папа, это все Твигл», — призналась я смущенно. После заметила за его спиной спешащего к нам на всех парах дрыньки с разметавшимися во все стороны длинными волосами. Ногти его сверкали, что немало пугало. Да еще и студенты с благоговением расступались, не препятствуя этому чудику. «Эй, очкарик!» — проорал. «Он, кажется, на мади. потому как тот стал вдвойне активно улепетывать по площадке для полетов, а после и вовсе крылья выпустил, собираясь улететь. Как вдруг небо заволокло тучами, и из появившейся в воздухе рядом с ним воронки вылетели две горгульи. С Аврина за плечи, они потянули его обратно вниз пробежавшему мимо нас чудику. «Пап, а что он здесь делает?» – спросила я. «Видишь ли, мой временный коллега...» Вуз Дрыньки, если не знаешь. Великий некромант. На самом деле защитник запретной башни. А подробности относительно того, что он делает здесь, в Роганде, мне никто так и не поведал. С утра ко мне на занятия его приволокла заместительница ректора, ваша Аркин, и заставила Вуса что-то там отрабатывать. «Вот как?» — вырвалось у меня непроизвольно. «Правда, я все равно мало что поняла. А события между тем развивались стремительно». Гаргулья, подконтрольные сухощавому магу с жуткой гримасой на лице, старательно уворачивались от заклинаний студиоза. Ого! подивился отец, глядя на чары Аврина, который тот применял. Мади, вызвал, не моргнув, настоящий ураган с грозами, разящими то низших демонов, то некроманта. Благо, мы успели отойти на безопасное расстояние и наблюдали за происходящим, с плохо скрываемым благоговением. Папуля еще и комментировал. А вот сейчас была ни разу не десятая ступень бури, которую мы все изучаем на занятиях по стихийной магии. Пятнадцатая. О, как у вас тут интересно!» Пробубнил какой-то новый персонаж, став прямо у меня за спиной. «Эгвендорвендаль», представился мой отец, проявляя учтивость, а заодно протянул ему руку для пожатия. «Хонхальгус», Кивнул плечистый смуглый мужчина в серой бандане и замшевом костюме. «Вот даже плохо верилось, что он маг. «Скорее моряк какой, или воин-наемник». И следующие слова отца подтвердили мои догадки. «И что же гренадёру Ирвинтведа нужно в наших краях?» На меня он даже внимания не обратил, лишь бровь приподнял и сменил дружелюбное выражение лица на гримасу скучающего уныния со словами. «Что, рассказали уже про меня?» «Татуировка», — пояснил отец, кивая в сторону запястья правой руки, которой тот недавно здоровался. В глазах Хальгуса на мгновение промелькнуло раздражение, и он, недолго думая, сорвал с головы бандану, явив миру буйные темные кудри, да повязал головной убор на свою правую руку, прикрывая синюю татуировку с двумя скрещенными мечами в кривом полукруге. «Ну так что?» – напомнил отец о своем вопросе. «Да ищу тут одного!» – проворчал он, глядя в сторону воюющих, пока не посветлел лицом. «А, кстати, вот и он!» Мади, между тем, пускал в ход все новые и новые чары. И теперь уже призванная полчища нежити атаковала огненная саламандра, по очереди пожирая нападающих. «А поточнее», — упорствовал отец. «С какой целью?» Но он отвечать не стал. И прошествовал мимо нас, недовольно сплюнув на пол. Моментально подскочивший скелет с тряпочкой вытер пол одним движением, чем заставил меня невольно вздрогнуть. и спрятаться за папину спину с криком «Ох!». «Ну и хороша же я!» – подумала чуть позже, когда сей странный обращик уборщика оскорбленно удалился. «Поигрались и хватит!» – довольно громко выдал Хон, поднимая правую руку с повязанной на ней банданой. Вокруг его пальцев закружился воздушный вихрь, и, что удивительно, чистая магия, причем рваными белыми сгустками. Однако применить заклинание ему не позволили. На весь замок прозвучал знакомый гневный голос нашей Аркин. «Дуреньки!» Мади застыл, прервав заклинание призыва очередного магического существа. Вуз, кстати, тоже. Воздушный вихрь сорвался с руки Хальгуса и улетел куда-то в облака, мимо которых проплывал наш замок. А студенты между тем расступились, пропуская магистра магии изменения. грозно сверкающую карими глазами, готовыми испепелить на месте одного конкретного человека. — Ты! — продолжала кричать Виеда. — Ты почему не на занятии? О, только и вымолвил Вуз, не надясь с ответом. Подконтрольно ему нежить и демоны, казалось, недоумевали вместе с хозяином, а один скелет даже почесал костяшками пальцев череп в районе темечка. — Ну! — подтолкнула его магистр изменения. а папа совершил попытку ретироваться, но не успел. Виеда тут же повернулась к нему со словами. «Вас бы я тоже попросила!» Да только, увидев меня рядом, осеклась, спросив сломавшимся голосом. «Приспешница смерти? У нас в академии?» Приблизившись, Виеда схватила меня за плечи и начала трясти. «За кем? За кем ты пришла?» «Это Лея», — пояснил отец, — Предприняв попытку отцепить от меня рыжую могиню, силой, судя по всему, мало уступающую моей мамуле, ведь Аркена с легкостью подняла меня на вытянутых руках в воздух и ничуть не скривилась. Когда же до нее дошел смысл сказанного, то пальцы разжались. А я ступила на пол и перехватила полные слезы взгляд заместительницы. Где Сигдиваль?» — проронила она, подрагивающими губами. Неужели он. «Нет!» — отрезала я, стараясь прогнать от себя непрошенные гадкие мысли. «Нет! Он жив!» Только ее следующий вопрос ранил словно ножом по сердцу. «Но тогда где?» Я не ответила, а кинула взглядом собравшихся вокруг студиозов, преподавателей и даже гренадера, молча взирающего на происходящее. Чуть ее подсказывало. Говорить о таком при всех равносильно самоубийству. И потому... я лишь отрицательно помотала головой и промолчала виета провела ладонями возле своего лица и вновь придала ему строгое выражение как будто и не плакала вовсе вы она указала пальцем в сторону мади некроманта и гренадера шагом марш в мой кабинет и пока не приду чтобы ни шагу оттуда а еще если узнаю о новой стычке сама лично отправлю вас разбираться в шигашан на что Хальгус лишь довольно хмыкнул, сложив руки на груди. Однако это его поведение ничуть не смутило Виеду, и она его попросту проигнорировала. Позвала меня за собой. Пойдем. Папа, естественно, двинулся следом.